Сэмюэль Беккет. Малой роман. Перевод с французского Кореневый. Москва. Текст. 2008 год. Глава первая. Я нахожусь в комнате матери. Это я там сейчас обретаюсь. Не знаю, как я сюда попал. Может, на скорой помощи, в каком-то экипаже. Это точно. Мне помогали, самому мне бы не добраться. Один тут каждую неделю заходит, может, это благодаря ему я здесь, а он говорит, что нет. Дает мне немножко денег и забирает листы. Столько вот листов, столько вот денег. Да, я сейчас работаю, как прежде, наподобие того, ну, немножко... Только я больше не умею работать. Это вроде неважно Сначала я хотел бы поговорить о том, что мне осталось сделать. Вроде как попрощаться, умереть, но они не хотят. Да, их вроде бы несколько. А приходит всегда один. Он говорит, потом успеется. Ладно, у меня, знаете, не очень-то много воли осталось. Когда он приходит за новыми листами, он приносит те за прошлую неделю, они сплошь и спещерены значками, только я их не понимаю, да я их и не перечитываю. Когда я ничего не делаю, он мне ничего не дает, ругает меня. Только я не ради денег пишу, тогда для чего — не знаю. Сказать по совести — ничего я не знаю. о смерти матери, например. Она уже умерла, когда я сюда переехал, или это она потом умерла. Я хочу сказать так, чтобы похоронить можно было, не знаю, может, ее еще не похоронили. Как бы там ни было, это я живу в ее комнате, сплю в ее кровати, оправляю в горшок. Я занял ее место. Наверное, я все больше и больше похожу на нее, только сына не хватает. Может, он у меня как бы и есть, но не думаю. Он был бы сейчас старый, почти что как я. Была одна служаночка, но это не настоящая любовь. Настоящая любовь была другая, вот увидите. Я имя ее позабыл опять же. Иногда мне кажется, что я даже знал своего сына, заботился о нем, а потом говорю себе, нет, невозможно, невозможно, чтобы я мог о ком-нибудь заботиться. К тому же я совсем позабыл орфографию и половину слов, это вроде как неважно. Согласен, странный он тип тот, что приходит навещать меня. Вроде как всегда в воскресенье приходит. В другие дни он не свободен. Он вечно хочет пить. Это он мне сказал, что я не так начал, что надо было начать по-другому. Я что, я не против. Начал я сначала, как заправский олух, понимаете? Такое мне начало. Они все же хотят его сохранить, если я правильно понял. Попотел я над ним. Вот оно. Да, изрядно я над ним попотел. Начало же, понимаете, а теперь почти что конец. А что я теперь делаю, оно как? Лучше? Не знаю. Что толку спрашивать? Такое у меня начало. Что-то оно должно значить, раз они его сохраняют. Вот оно этот раз, потом, я думаю, еще раз, потом, думаю, все будет кончено, и с этим миром тоже. это ощущение предпоследнего раза все расплывается как в тумане еще чуть чуть и ослепнешь все дело в голове больше не варит так и заявляет я больше не варю к тому же не имеешь и звуки или слышны а едва перешагнул порог вот оно как все голова это с нее должно быть довольно Вроде как, когда человек говорит себе, на этот раз обойдется, потом еще, может, еще раз, а потом уж все. Выразить такую мысль — нелегкое дело, потому как мысли все-таки в некотором смысле. В таком случае хочется соотнести с вниманием, внимательно обдумать все эти туманности, с трудом признавая себе, что это все твоя вина. Вина. Такое они употребляют слово. Но какая вина? Это не прощание, и что за колдовская сила в этих туманностях, с которыми настанет пора, придется при их следующем появлении распрощаться. Потому как надо прощаться, было бы глупо не попрощаться в желанный миг. Когда подумаешь, как это выглядит в свете былого, тогда у тебя никаких сожалений. Но об этом человек почти не думает. Чем бы ему было думать, не знаю. К тому же мимо тебя проходят люди, трудно себя от них отличить, бесповоротно, вот что обескураживает. Я видел, скажем, как А и Б медленно идут навстречу друг другу, не догадываясь, что они оба делают. Это было на дороге, поразительно открытый, я хочу сказать, без изгреди или забора, или... либо иного ограждения в деревне потому что на бескрайних полях в вечернем безмолвии лежа и стой жевали коровы я может быть немножко сочиняю может немножко приукрашиваю но в общем все так и было пожуют потом проглотят потом немножко погодя как ни в чем не бывало примут за следующую порцию одно движение мышц на шее и челюсть вновь начинает жевать Но, может, это и воспоминания. Дорога твердая и белая рассекала нежные пастбища, поднимаясь, опускаясь по прихоти холмов. Город был недалеко. Их было двое. Тут невозможно ошибиться. Один маленький, другой большой. Они вышли из города. Сначала один, потом другой, и первый, устав или же вспомнив о какой-то обязанности, повернул назад. Было свежо, так как они были в пальто, они были похожи, но не больше, чем другие люди. Сначала их разделяло огромное расстояние. Из-за этого огромного расстояния они не могли видеть друг друга, даже если подняли голову и осмотрелись вокруг. А потом из-за холмов, по причине которых дорога накатывалась волнами, невысокими, но изрядными, изрядными, настал... Однако момент, когда оба они спустились в одну ложбину, и в этой ложбине, наконец, встретились. Не сказать, чтобы они были знакомы. Нет, ничто не позволяет этого утверждать. Но, может, то ли от звука шагов или предупрежденной каким-то неясным инстинктом, они подняли голову и на протяжении добрых пятнадцати шагов разглядывали друг друга, пока не остановились лицом к лицу. Да, они не прошли мимо, а остановились совсем рядом друг с другом, как это часто делают в деревне, вечером на пустынной дороге двое незнакомых прохожих, ничего особенного. А, может быть, они были знакомы. Как бы то ни было, теперь они познакомились и, думаю, будут узнавать друг друга и здороваться даже в самой гуще города. Они повернулись к морю, далеко на востоке, за полями, уходившему ввысь в бледнеющее небо, и перекинулись несколькими словами. Потом каждый вновь пустился своей дорогой. А. К городу. Б. По местам, которые он, видимо, знал плохо или вовсе не знал, так как продвигался он неуверенным шагом, часто останавливаясь, чтобы осмотреться, словно человек, старающийся запечатлеть в память какие-то приметы местности. потому что, как знать, может, ему когда-то придется повернуть назад. Предательские холмы, в которые он с опаской углублялся, были, очевидно, знакомы ему лишь постольку, поскольку он видел их издалека, может быть, из окна своей комнаты или с какой-нибудь башни сверху. В один печальный день, когда ему особенно нечем было заняться, и он искал утешение в высоте, а посему заплатил свои три или шесть пенсов и по винтовой лестнице вскарабкался на смотровую площадку. Оттуда-то, должно быть, он и увидел все это. Равнину, море, а потом эти самые холмы, которые кое-кто называет горами, в вечернем освещении, местами цвета индиго, теснящие с одни на другие, насколько хватает глаз, пересеченные невид долинами которые угадываются по смягчению оттенков а потом еще и по другим признакам непередаваемым в слове даже немыслимым.